«Двадцать шесть. Что? Вы отпустили ее одну?» Каблуки Селестри стучали по коридору больницы. «Она сказала, что сейчас вернется, Жозеф!» Селестри мчал к операционной. Тамплиеры едва за ним поспевали. Они оправдывались как могли. «Ты же знаешь Жервезу! Невозможно представить, чтобы она солгала!» «Вы отпустили ее, потеряли из виду!» «Мы думали, она пошла купить что-нибудь для Мандин. Она сказала, я сейчас!» Да. «А вернулась на носилках!» Когда Селестри говорил таким низким хриплым голосом, все вокруг начинали пищать, как мышата. «Жозеф, черт, мы же не знали, что она собирается выйти на улицу! Мы думали, она только спустится вниз, в киоск!» «Вы думали!» Селестри встал как вкопанный и припер обоих к стене, дрогнувший каждым своим кирпичиком до последнего этажа. «Если она умрет...» Чей-то палец постучал по плечу Селестри. «Если она умрет, оставьте их мне, инспектор. Уж я их распишу, этих оболтусов». Селистри не обернулся. Он знал, что этот палец принадлежит двухметровой каланче с голосом мальчика из церковного хора. Туссен по кличке Пескаторы. Самая заметная фигура в сутенерском окружении Жервезы. Еще одна разновидность ангела-хранителя. Разве что слегка потрепанного. Шрамы, борсолина, печатка на пальце. Юное поколение чтит неприходящие ценности. Борсалина, Итальянская шляпа с широкими полями. Еще неизвестно, не пойдешь ли и ты в расход, если она не выкарабкается с Селестри. Последний, весьма убедительный аргумент, особенно под нажимом короткого дула, который бывалые ребра Селестри распознали безошибочно. Смит Вессон. Пальцы Селестри отпускают шеи тамплиеров, и он говорит все тем же басом и все так же не оборачиваясь. «Спрячь свою игрушку, рыбак!» Пушка неуверенно двинулась. «Или конфискую!» Смит Вессон спрятался в свой кармашек под крылышко сутенера. «И вали отсюда!» Здесь пошло не так гладко. «Да? И кто же будет на стреме у Мундин, если мы с ребятками смотаем?» Полицейские посмотрели в сторону палаты. Трое других востроглазых юнцов теребили четкие у двери мандин, оставленные тамплиерами. «Фабио Паскетти, Эмилио Замоне, Тристан Лонжмен, три ствола рыбака, черные ангелы из Жервеза». Селестри примирительно улыбнулся. «Ты прав, рыбак. Мы и в самом деле маху дали». Все с той же улыбкой он вынул из пазухи левую руку и вцепился к коту в промежность. «Попробуй прижать меня еще раз, мой маленький Туссен». Бледно-зеленая физиономия Туссена растворяется на фоне бледно-зеленой стены коридора. «Только попробуй достать еще раз свою пушку, сукин сын, и я тебе их оторву, усек? «Не рассчитывайте, что я стану пришивать их ему обратно!» — рявкнул Бертольд прямо им в уши. Несмотря на внезапность этого вмешательства, Селестри не разжимал пальцев. «Спокойно!» — настойчиво повторил хирург. «Доставьте вы в покое его яйца, дубина! Он же у вас сейчас задохнется. Кот совсем скис, губы синие, слезы катятся по щекам. Вы что, не видите, кто к нам едет? Бертольд указывал на двери операционного отделения, которые как раз открылись, пропуская каталку на резиновом ходу, управляемую черно-белой медсестрой. На каталке возлежала белая-розовая жервеза. Она, казалось, была где-то далеко отсюда, спокойное лицо, легкая улыбка на губах, скептическая, и вместе с тем веселая. Смесь удивления и согласия. Селестри разжал руку. Слезы у рыбака высохли. «Что, что с ней?», ней? — спросили они Хорм. «Спит, вот и все. А теперь разойдитесь. Моя больница — это вам не ринг для легавых и котов». Селестри прохрипелся тем же басом. «Не утомляйте меня, доктор. Скажите точно, что с ней?» Бертольд смерил его бесстрастным взглядом. «А то что?» Мне тоже светит яйца в смятку. И прежде чем Селестри успел что-либо ответить, Бертольд уже оттянул ему века, осматривая белок глаза. С ней то же самое, что и с вами, точно то же самое. Она свалилась от усталости. Ничего не сломано. Обширная гематома в области таза больше ничего. Она отключилась прямо на лету, это ее и спасло, и приземлилась уже во сне, мягко, сперва на тряпичный козырек цветочной лавки, Оттуда на крышу и на капот припаркованы рядом машины. Оказавшись на земле, она уже впала в глубокое забытье. Вот и все. Он отстранил их рукой и сделал медсестре знак следовать за ним. Далее расспрашивали уже на ходу, едва поспевая за широким шагом Бертольда. «И что вы собираетесь делать? Три дня полного покоя и наблюдения. В таких случаях никогда нельзя забывать про внутренние органы. Может быть, внутреннее кровоизлияние». «А какая палата?» «Соседняя с Мундин. Придется вам молить Господа. По двойной порции отче нашей Богородицы». В палате, куда рыбак и селистри вошли следом за Бертольдом, медсестра откинула скойки койки одеяла и простыню, и Жервеза, на мгновение повиснув в воздухе, плавно опустилась на постель. Бертольд переложил ее одним четким движением, почти как в хореографии, а селистри почувствовал на собственной коже свежесть простыни, накрывшей тело жервеза.